Глава вторая. Вспоминаю прикосновение его холодных пальцев, Соня Романова. А ты разве не с нами? разочарованно тянет Стефа, когда мы выходим из университета. Простите, но я домой маме нужно помочь. Ну ведь первый день, Сонька, когда мы еще отметим твое поступление? М? Девчонки, с которыми я только сегодня познакомилась, активно кивают. Но я нахожу в себе силы отказаться. Маме, конечно, помощь не нужна, но денег на гулянки у меня нет. После смерти отца на нас с мамой немалые долги. Она и так потратилась на то, чтобы собрать меня в университет, а я, как назло, в первый же день зацепила колготки за скамейку. Теперь придется покупать новые. Простите, девочки, в другой раз обязательно. Ладно, тогда до завтра. Стефа машет на прощение рукой и, подхватив девочек под руки, шагает вниз по лестнице. Из ворот университета мы выходим по очереди, а уже там разбегаемся в разные стороны. По пути домой захожу в магазин. Сэкономив на университетском обеде, покупаю себе новые колготки. «Я дома!» – кричу прямо у порога. «Сонька!» – мама встречает меня в домашних штанах, растянутой до нельзя футболке, но с улыбкой. «У меня новости. Да? Я замираю в ожидании. Хорошие новости у нас в последнее время редкость. Ты проходи давай, раздевайся. Поможешь собраться?» «Собраться? Куда? Ты куда ты уезжаешь? Не я, а мы. Мне сегодня сделали предложение, от которого я не смогла отказаться. Лишь зайдя вглубь квартиры, я могу оценить масштаб катастрофы». Разбросанные вещи, множество коробок, наполненные мусорные пакеты. «Что за предложение, мама?» Внутри зарождается нехорошее предчувствие. «По всей видимости, мама запланировала переезд. Но куда и на какие деньги? Мы ведь еще не выплатили ипотеку за эту квартиру. Да и кредит в банке на немаленькую сумму». «Мам, мы переезжаем из этой квартиры». Голос мамы дрожит, но она решительно кивает. «Ты же не продашь ее, «Мам, я выхожу замуж. Скажи она, что нас выселяют, потому что банк отбирает у нас квартиру из-за просроченного платежа по кредиту, который мы брали на лечение отца, я бы удивилась меньше. После его смерти прошло чуть больше полугода, а мама собирается замуж?» «Не понимаю», — нахмурившись, мотаю головой. Я знаю, как это выглядит, но сейчас это лучшее решение. Тем более Богдан перекроет все мои кредиты, и эта квартира, она останется тебе в наследство. Перечисляет преимущества. Но ты... ты не говорила о том, что с кем-то встречаешься? Отец ведь... он... Вслух выговорить то, о чем думаю, не получается. На глаза наворачиваются слезы, а в груди резко начинает болеть. В последние несколько лет нам, конечно, пришлось нелегко. Неожиданно диагностированная болезнь отца буквально за несколько месяцев сделала из здорового и вечно улыбающегося человека жалкое подобие. Мы с мамой старались как могли, подбадривали его и поддерживали. Мама зарабатывала деньги на лечение, а я, едва заканчивая все уроки в школе, бежала домой. Такой ритм, конечно, выматывал, и маме, уверенно, было сложнее, «Но замуж? Так скоро?» «Я знаю, Софья», — строго произносит мама. «Знаю, как это для тебя выглядит, но мне нужна была поддержка. Человек, на которого я могла опереться. Отцу становилось все хуже, и я...» «Я не смогла». Мама садится на диван, все еще одиноко стоящий в нашей гостиной, и закрывает лицо руками. «Я не хочу слушать оправдание матери». Но как заворожённая сажусь рядом. После смерти отца отвернуться от матери кажется мне кощунством. Я бы ни за что так не поступила. Мам. Тянусь к ней, осознав, что сейчас ей нужна моя поддержка, как никогда прежде. Но ты чего? Плакать начинаем вместе. Я по безвозвратно утраченному счастливому времени, когда нас было трое. Мама. Из-за принятого сложного, но единственно возможного решения. «За кого хотя бы выходишь?» Спрашиваю у мамы, когда мы обе затихаем. Эмоции устаканиваются, дыхание восстанавливается. Можно и поговорить, тем более я понятия не имела, что мама с кем-то встречается. Я имею право знать хотя бы имя человека, с которым мы совсем скоро станем близкими родственниками. «За Богдана». «Танского». «Маме удается удивить меня во второй раз за день. Имя Танского я не ожидала услышать даже в самых смелых ответах». «Я не собиралась», — отрезает мама, утерев слезы, «Не собиралась заводить отношения и выходить замуж. Мы Мы с ним работали, а потом мы как-то поехали в командировку, помнишь? Я киваю, только в те несколько дней, что мама отсутствовала». Я поняла, как ей на самом деле трудно. Так вот, там все и началось. Я противилась, конечно. Когда вернулась, собиралась увольняться, но не смогла себе этого позволить. Я виновата, знаю, но... Он зовет меня замуж, Сонь. Меня, понимаешь, обычную секретаршу. Она говорит много ненужного. Я и так ее понимаю и прощаю. Отец, я думаю, поступил бы точно так же, после всего, что мама для него сделала. Остаток вечером мы собираемся в четыре руки. Выходит, значительно быстрее, но мы все равно не успеваем, когда за нами приезжает водитель Танского. Мама созванивается с Богданом и сообщает мне, что взять нужно только самое необходимое. Вещи, банные принадлежности, украшения и учебники. Завтра сюда приедет клининговая служба, уберет квартиру и соберет оставшиеся вещи». я наспех забрасываю в дорожную сумку то что мне может понадобиться и остановившись напоследок на пороге своей комнаты мысленно с ней прощаюсь мне нравилось здесь но мама заслуживает счастья и я не могу остановиться у нее на пути к тому же я уже взрослая через несколько лет я покину маму а она с кем она останется если у нее будет любящий мужчина то мне будет спокойнее разве нет «Пошли, малыш». Мама обнимает меня сзади. «Если хочешь, сможешь завтра сюда приехать еще раз». «Хорошо». Мы покидаем нашу квартиру вместе. Садимся в шикарную машину с кожаной обивкой салона и едем навстречу неизвестному. Я еду. Мама, в отличие от меня, знает, что нас ждет, И ее улыбка вселеет в меня уверенность, что все обязательно будет хорошо».